18. По дороге в парк Майк никак не мог избавиться от ощущения, что он забыл что-то важное. Что же? Он потрогал макушку, шапку здесь, сунул руку в карман, гармоника на месте. Может, забыл что-то сказать? Он так и не понял, захотела ли мисс Стербридж оставить у себя Фрэнки, или он только сделал ещё хуже. Надо бы извиниться за то, что он довёл её до слёз, или за своё нахальство, или хотя бы предупредить мистерс Поттер, что хозяйка расстроилась. Мистер Горд, сэр, я сбегаю домой на минуточку, сказал Майк. Я кое-что сделать забыл. Ты уверен? спросил мистер Горд. Майкл улыбнулся, чтобы его успокоить, кивнул и побежал обратно. Да скоро, крикнул он на бегу. Подбегая к дому, он заметил, что пакерт всё ещё стоит у входа. Разве мистер Поттер не повёз мисс Стербридж на деловую встречу? Он осторожно заглянул на кухню. Мистер Поттер сидел за столом, склонив голову к плечу и чуть и смехаясь, смотрел в пространство. Миксис Поттер за стелу раковины держась за сердце. Заметив Майка, она приложила к губам указательный палец, показывая, чтобы он не шумел. Что случилось? Почему нужна тишина? И вдруг он понял. Рояль. Кто-то играл на Ктюрншаппен номер 20, тот самый, что Майк играл в своё первое утро здесь. Только сейчас играли с невероятным мастерством. Я уже Майка словно потянуло вперёд. Он осторожно вышел в холл. Дверь в музыкальную комнату была приоткрыта. Майк спрятался за ней и заглянул в щелочку. Мисс Систербридж сидела за роялем, прямая и элегантная, только голова и руки тянулись к клавиатуре, наполняя комнату музыкой. Майк дышал этой музыкой. Он почти задыхался от тех чувств, что жили в ней. Правильно сказал мистер Говард, весь мир замер. Майк закрыл глаза, погружаясь в мелодию. И вдруг очнулся от ужасного грохота. Он снова заглянул в комнату мисс Стербридж, у ярости колотило по клавишам. Этот звук отозвался у него знакомой дрожью в костях. Майк словно вернулся в бабушкину гостиную. Он снова бил по клавишам, выпуская свою горе из сердца через пальцы наружу. Он смаргнул слёзы. Эта боль была ему знакома. Миссис Терблич встала и размахнувшись, выбила подпорку. Крышка рояля с оглушительным стуком упала. Миссис Терблич снова рухнула на скамеечку и уронила голову на клавиатуру, пряча лицо в сгибе локтя. Плечи у неё тряслись от рыданий, и клавиши в ответ издавали рваные, диссонирующие ноты. Майк прижался к стене, глаза щипало. Мимо пробежала миссис Поттер, а он всё не мог сдвинуться с места. так и стоял столбом, когда миссис поттер провела мимо него свою хозяйку, обмякшую словно тряпичная кукла и поддерживая за талию, повела её наверх. Это всё он виноват. Явно он просил слишком много.